Джим и Генри недовольно разглядывали обоих церберов. Полицейский просмотрел документы. «Разрешение на въезд? Пожалуйста». «Она принес сюда, на Мадуру». «Вот». Луиджи был абсолютно спокоен. Документы у него были, конечно, настоящие. С помощью Чанга он зарегистрировал их по всей форме. «Вы Артур Шелтон? Да». «Прибыли из Великобритании? Да». «Там все указано». «Прибыли недавно? Да». «Что-нибудь не так?» «Все в порядке». Луиджи сунул документы в карман. Уже поворачиваясь, он услышал голос одного из полицейских. «Мистер Шелтон, можно вас на минутку?» Минели сделал шаг в сторону. Полицейский улыбался. «Позвольте дать вам один совет», — тихо прошептал он. «На Мадуре неустойчивый климат. Вам лучше уехать отсюда» же внимательно и серьезно посмотрел на говорившего. «Я охотно последую вашему совету и уеду сегодня вечером. Будет и прекрасно. Всего хорошего. До свидания, мистер Шелтон». Когда полицейские ушли, к Луиджи приблизились оба брата. «Что они от тебя хотели?» — спросил Генри. интересуется когда я уезжаю». «Не люблю я их», — вздохнул Джим, тряхнув бородой. «Лезут не в свои дела». И часто здесь проверяют документы? Да нет, раньше вообще не проверяли. Но с прошлого года просто все чокнулись. В два раза увеличили число полицейских. В прибыла специальная часть военной полиции, даже военные вертолеты. А в порту? А в порту некоторые корабли теперь стоят под такой охраной, словно везут золото с приисков. И близко не подступишься. Один раз... Обстреляли наш парусник, взбесились все, словно эпидемия. «Может быть, малярия?» — сказал Луиджи, улыбаясь. Он вспомнил, как они с Мигелем боялись уколов, которые им делали в Колумбо для поездки сюда, в Индонезию. Если бы! Нет, это эпидемия ненормальных. Как будто на соседнем острове нашли золото или клад Моргана. Клад бы давно вывезли. А кто их разберет? «Здесь только один пин все знает». пин Он что, кореец?» «Может, и кореец, а может, китаец, или даже европеец. Никто не разберет. пин и все тут. Точка. «А может, он что-нибудь слышал о его дружке?» Генри наклонился к брату. «Верно, Джим оживился. Найди Пима в порту. Он наверняка что-нибудь знает». «А как его найти?» «А ты возьми бутылку и поставь ее у причала». И он сам тебя найдет. У него нюх на спиртное. Джин снова загремел. Идет. Луи Джи начинали нравиться эти люди. Только учти, без бутылки он разговаривать не будет. Он раньше здесь околачивался. Но хозяин сказал, что взыщет с него все долги. Вот теперь и прячется. А где его найти сейчас? В порту. Вон там, у ящика, видишь, рядом со сломанным парусником». «Спасибо!» Луиджи кивком головы подозвал хозяина и, купив одну бутылку, протянул руку братьям. «Прощайте!» «Всего хорошего! Будь здоров!» Его рука снова утонула в лапах гигантов, и он вышел из бара. Выходя, он, разумеется, осмотрелся. Люди были заняты своими делами, и, кажется, на него никто не обращал внимания. Накрапывал мелкий дождик. Луиджи поднял вверх своей спортивной куртки. «Пожалуй, для индонезийского дождя она слишком легкая», подумал он, застегивая молнию. Вдали слышались раскаты грома. Миннелли зашагал в сторону ящиков. Со стороны порта в его направлении двигалась какая-то фигура. Что-то знакомое было в этой уверенной с резкой отмашкой рук, походке. Луиджи заметил шаг. «Неужели?» Не может быть. Расстояние быстро сокращалось, и теперь у него не оставалось никаких сомнений. Это мог быть только он. Джакарта, день пятнадцатый. В этом ресторанчике Гонсалес обедает уже третий день. И третий день ему подают изысканнейший деликатес азиатской кухни «Ласточкины гнезда». Экзотическое блюдо очень ценится жителями многих стран Азии, и Мигель успел убедиться в справедливости этой оценки. Однако сегодня он перешел на китайскую кухню и, заказав себе сначала лангустов, не удержался и попросил принести порцию ласточкиных гнезд. Вообще азиатская кухня ему нравилась, если, конечно, не иметь в виду одно существенное «но».